Глава двадцать первая. Ричард оказался не в меру настойчивым гостем и снова появился в замке на следующий день, сразу после обеда. Вручил карточку служанке, велел сообщить, что просит о встрече. Я была в своей спальне, сидела в кресле, читала очередной трактат о сельском хозяйстве. Услышав ождавшего меня гости, отпустила служанку, решительно взяла со стола склянку с остатками успокоительного, И выпила это все залпом. Лекарь уверял, что средство подействует буквально сразу же. Но, видимо, мои нервы были расшатаны целиком и полностью. И пришлось сидеть в кресле минут 5-7. И то и 10. Ждать, пока перестанут трястись руки. И все равно по лестнице на первый этаж я спускалась как на казнь. Пока шла, считала ступени 17 дубовых досок. Три из которых скрипели под левой ногой. Платье простое, серо-голубое, без кружев, липло к спине. В прихожей пахло воском и мокрой шерстью. Видимо, гости проводили в гостиную через боковой вход под дождем. Ричард стоял у камина, разглядывая фамильный портрет прадеда Ариса. Его камзол темно-синий, серебряным шитьем по воротнику сидел идеально, будто сшит вчера. Когда я вошла, он обернулся с той же полуулыбкой, что дарил незнакомкам на балах. Благодарю, что приняли. Поклон был точным, как по циркулю. Глаза скользили по моему лицу, не задерживаясь. Он поправил перчатку на левой руке, та же привычка, что и в моих снах, когда он нервничал. Я кивнула, указывая на кресло, его взгляд упал на мои руки, я сжала их в замок, пряча дрожь. Он начал говорить о новых налогах на зерно, о рекомендациях столичных советников. Слова были гладкими, отрепетированными. За окном ворон села на подоконник, долбя клювом по стеклу. Ричард на мгновение отвлекся, повернув голову, точно так же, как тогда, когда мы следили за стаей журавлей над озером. Но сейчас его пальцы постукивали по ручке кресла, ритмично, без интереса. Я отвечала что-то о пассивах Зарики, а сама считала морщинки у него на переносице, новые, незнакомые. Его взгляд блуждал по комнате, останавливаясь на часах с маятником. Когда он поднялся, чтобы попрощаться, его трость на балдашником в виде волчьей головы легонько звякнула о медную подставку для зонтов. Тот же звук, что и в моих снах. Дверь закрылась. Я подобрала с ковра оброненную им визитку. Края были идеальны, без зазубрин. Накрыла меня отходником после успокоительного уже после того, как я покинула гостиную и поднялась в свою спальню. Я успела запереться изнутри и сесть на кровать, когда появилось ощущение, будто в моей душе треснул лед. И оттуда из-за трещины полились эмоции. Горечь, боль, недовольство собой и миром. Все это смешалось вместе и превратилось в слезы, жгучие и долгие. Они потоком лились из глаз. Я рыдала, не чувствуя ни облегчения, ни опустошения. Ричард не узнал меня в другом теле, в другом мире. Он давно забыл ту восторженную 18-летнюю дурочку, с которой путешествовал по мирам. а я... Я продолжала цепляться за прошлое, как самая настоящая дура. Я глотала воздух, как рыба, выброшенная на берег, а слезы текли по подбородку, капая на сплетенные пальцы. Вспомнить, как Ричард в одном из снов учил меня различать созвездия, его рука теплой тенью ложилась на мою ладонь. Сейчас же он поправлял перчатки, будто боялся коснуться даже воздуха вокруг меня. Я сморщила подушку в кулаке, пытаясь выдавить из себя эту дрожь, слезы разъедали кожу на щеках, оставляя соленые дорожки. В окно бился мотылек, глухой стук крыльев по стеклу сливался с моим всхлипыванием. Грудь болела, будто кто-то выворачивал ребра наружу. Я шмыгнула носом, вытирая лицо рукавом. Ткань стала мокрой и холодной. Даже после того, как рыда стихли, Тело продолжало вздрагивать, как в лихорадке. Сквозь расплывчатый взгляд я увидела на полу свою тень. Сгорбленную, маленькую. Именно такой я и была теперь. Не героиней снов, а призраком в чужом теле. Мотылек улетел. Я разжала пальцы, на подушке остались морщины от ногтей. Где-то в замке хлопнула дверь, засмеялась служанка. Мир жил дальше, а я сидела, вытирая нос старым платком и думала, как глупо плакать из-за мужчины, который даже имени твоего не помнит. Полностью успокоилась я только перед ужином. Тогда и служанку вызвала и приказала принести еду в комнату. Надо было подкрепиться перед очередным рабочим днем. Завтра должен был приехать Дирк рассказать о посевной, об очистке колодцев, о ремонте храма, Наверное, еще и денег попросит для очередных нужд имени. И мне следовало встретить его с ясной головой. А Ричард, у него есть столичная красавица с богатым приданным.